Глава тринадцатая. Седловины, бараки были едва видны. и Я не боялся случайного взгляда. Да, я не хотел, чтобы меня видели. Обживутся и от нечего делать кому-нибудь придет в голову мысль поохотиться. А охотиться тут не на кого. И кто-нибудь вспомнит, что видел, как некий колонист ушел в горы, и все обрадуются. На людей интереснее охотиться. чем на звере или птиц. Я вытянул руку и закрыл бараки большим пальцем. Раз и нет их. Мне радостно было, что я ушел от людей. Дождь перестал, солнце пригрело, лучи пробили и высушили тучи. Я остановился у подножия светло-серой горы. Снял куртку, открыл солнцу болезненную свою грудь, посиневшую от ушибов живот. Я хочу загореть. Почему бы и нет? Лето, солнце светит, буду загорать. Но оказалось, что возле горы солнце как будто не тепло излучает, а холод. Я надел куртку, сел на камень и понял, что не г о р а э т Встал побыстрее. Овернутый к солнцу язык ледника присыпался пылью и камешками и выглядел как обычная гора. но когда я пнулся погом по краю обнажился рыхлый снег я обошел язык и поднялся на настоящую гору и пошел по гребню идти было легко как будто по тропе слева пыталась спрятаться з а т у ч а м и дождями бесконечное море справа сколько глаз видят были такие же бесконечные и такие же страшные горы а впереди выпустил навстречу мне пыльные языки Высоченный, приползший из середины острова ледник. Я опустил мешок и, как в камере белого лебедя, поочередно з а в е л ладони на затылок, до локтевого хруста согнул и разогнул руки, вытянул правую, потом левую. Но в камере в тысячный раз проделав заученные движения, я дотрагивался до стены, а сейчас мир раздвинулся. Мир был хоть и страшен, но бесконечен. И я улыбнулся. Я больше никогда не буду с у т у л и т ь с я в тесном пространстве, никогда не буду стоять жалким р а с к о р я к у ю стены и ходить п и н г в и н о м по продолу. Я был почти счастлив. На склоне я увидел нечто совершенное и неправдоподобное. Среди мхов расцвел колючий цветочек возле в а л у н а на солнечной стороне приютился. Я встал перед цветочком на колени, понюхал его, поцеловал, почувствовал губами и щекой, и извинившись перед ним, откусил от стебля, стал жевать, не замечая колючек, проглотил. Потом откусил и стебель и тоже прожевал и проглотил. Я полной грудью вдохнул соленый даже н а г о р е воздух, лег, обнял стылый влажный камень. Солнце скрылось и сразу стало холодно. Вокруг все было мерзло. В бараках теплее, да, но и в бараках я знал, холодное тело не отогреть. Мышцы и кости запоминают холод, привыкают к холоду и никакой б а н и эту память не уничтожить. Доживу до зимы, буду думать. Может быть, пойду в колонию, но не останусь там. Наберу мешок. перфорированных брикетов и опять уйду. Я огляделся. Что выбрать для жизни: горы или морской берег? В горы идти не хотелось. в р а щ е л и на х л е г че спрятаться от ветра и дождя и тихо там, а на берегу прибой шумит и одежда будет всегда сырая. Но меня тянуло на простор. Я спустился к морю. Из трещины в леднике вытекала речка. не широкая, но глубокая и быстрая. Я хотел подняться вверх по течению, но камни были скользкие, и лед между камней дырявый, рушился, едва наступишь. Пить захотелось. Наклониться не смог, слишком высоко. Нашел низкое место, достал котелок, черпанул воды. Вода была такая холодная, что я ее целовал и лизал, а не пил. Хватал понемногу губами, лакал как зверь. Зубы у меня больные, чуть что холодное и боль в череп ударяет. Виски потом болят и глаза. Вода оказалась мутной и невкусной и пахла битыми камнями. Я не мог ее пить. А тюремную пил. Но разве тюремная вода вкуснее? Ржавая, хлорная, тонкой прерывистой струей сочащаяся из старого латунного крана. Или я привык к ней за тысячу сто восемь дней? Если привык, буду отвыкать. Выбрал валун по площади, встал на него, снял куртку и перекинул через речку. Потом шапку, мешок. Звякнуло что-то, как будто разбилось. Вроде стекла не брал, а все равно надо было аккуратнее бросать. Улыбнулся новой заботе. У меня появилась собственность. Снял штаны и сапоги, перекинул. Белье, если снять, не докину. Лёгкое, надо мочить. А зачем мочить, если могу в белье воду залезть? Представил, что там за речкой. Настоящая воля. И полез. Ледяная вода схватила за ноги, поволокла. Я упал, ударился локтем, на четвереньках выбрался обратно на валун. И захрипел, затрясся в ознобе. Бывает, задрожишь, н и руку поднять, н и попрыгать. Это смертная дрожь. Измученное тело само знает последнее лекарство и лечит им, чтобы не перестало биться сердце. Холодно, очень холодно, и совсем я о слабел. А мешок перебросил и одежду. Хочу или не хочу, надо перебираться. Решившись, я вошел в воду. На этот раз не торопился. Упаду. И другой попытки не будет. Умру. Я нажал ладонями на сердце. Вот так, вот так, еще шаг. Все, перешел. Я снял мокрое белье, надел штаны, носки, сапоги. Достал полотенце, растерся. Полотенце пригодилось. Вот и тепло мне. Пока растирался, увидел железку. Пошел посмотрел. В скальной щели вместе с т о п л я к о м и пластиковым мусором застрял проржавевший, но еще сохранивший остатки защитной краски с и г а р о о б р а з н ы й поплавок от гидросамолета с острым уступом на днище. Я выдернул его, нашел заводское клеймо, стер камешком ржавчину. Поплавку я обрадовался. Да в н е й з н а к о м ы й мой. У нас в летном училище был одноместный гидросамолет, старый без мотора. Его использовали для тренировок. Мы по секундомеру залезали и вылезали из кабины. Подбежал, левой ногой на поплавок, к о л п а к открыл, отодвинул, подтянулся, правой ногой в кабину, сел, к о л п а к задвинул. Я затолкал поплавок обратно в щель. Пусть лежит там. Это его могила. Между морем и отвесными скалами. Протянулась узкая галечная кромка. Конечно, во время прилива волны заливали ее, и во время шторма тоже. Я не мог решиться идти дальше или нет. Что если кромка тянется на километры? Я пойду, буду искать подъем или бухту с пещерой. Жаль будет возвращаться. Пойду вперед, уйду далеко и не успею вернуться. Прилив начнется или шторм? и я погибну. Море работало, не уставало. Каждая волной рушило, перекатывало камни, уносилось т е р т у ю пыль. А вдруг море разумно? Но ума у него не хватает на все морское пространство. Поэтому люди до сих пор об этом не догадались. Если я прав, тогда здесь, в н о в о й земли, море умное и деятельное, да? И совсем глупое и бездельное оно там? Где обволакивает пляжных лентяев? Вы скажете, в теплых морях тоже случаются шторма и огромные волны ломают теплоходы и смывают острова. А я скажу, что знал психов, у которых ума не хватало на первый класс коррекционной школы, а они ломали парты и краны срывали в школьном туалете и устраивали потоп. у м н ы м я признаю море, которое работает. Подтачивает ледники, накапливает в себе холод, и этот холод в конце концов спасет землю от глобального потепления. Надо Сипу спросить, что он думает об убном море, или нет не надо. Я представил, что сейчас выйдет и з ы скалы Сипа, да я умру от страха, сердце разорвется. Вот же сам себя напугал. Ты еще про белых медведей вспомни, Жилин, и оглядывайся. На каждый шаг, от каждой тени шарахайся. Я шел по влажной кромке уже сомневался, может быть, в горах теплее, чем на море. Подул сильный ветер, я поднял капюшон, чтобы уши не надуло, и рукавом прикрыл лицо. Я перелез через высокий утес и уперся в ледяную стену, задрал голову и увидел, в каком месте на камне на пол следник и где лед победил камень. Ледяная стена уходила в море, о нее разбивались волны. Дальше пути не было. Я дотянул с я до ледяной стены, надавил ладонью, потер. Лед запах пылью. Хоть и расширился мой мир, но это была т ю р ь м а Тот, кто выбрал место для колонии, знал, что далеко мне не уйти. Темный проход, который я видел от бараков, оказался тупиком. Краем колонии новая земля. Я назвал его к р а й м о е г о мира. И в гору отсюда было невозможно подняться. На многие метры в высоту в камни прикрывала о с ы п ь Наступил и вязли сапоги. о с ы п ь оживала, стаскивала вниз. Я вернулся к речке, перешел через присыпанный песчаной пылью сугроб, о прыгал по камням, попетлял по расщелине и увидел скальный навес, грот. Не пещера, но место сухое, и солнце заглядывает. На всем пути от колонии я не встретил лучшего приюта. Я вытряхнул из мешка продукты вещи, поставил на плоский к а м е н ь и кон. ы Потом вынул из кармана фотографию, календарик, освободил от пластика. С фотографии улыбалась мне молодая женщина, и трое маленьких детей улыбались: две девочки и мальчик. Они были так далеко от меня, что я начал сомневаться. Знал ли я их когда-нибудь? Знали они меня или я один из сотен и тысяч незнакомцев, которых мы видим каждый день, которые появляются и исчезают, и мы не знаем, кто они и где ночуют, и по каким телефонам звонят, и сколько лет дышат, и на какую работу ходят, и в каких морях купались. Я повернул фотографию к оконам. К морю, к продуктам. Получилось, я показал, как устроился на новом месте. Посмотрите, как тут прохладно. Подождите, костерчик разведу и согреемся. Я еще несколько минут смотрел на фотографию. Они меня знали когда-то, но сейчас не узнали. Я потёр ладонью горло, но прогнать вставший в горле комок не сумел и заплакал некрасиво в голос. Простите меня, моя любимая Лили. Небо стало серым, но у самого горизонта, где оно сходилось с морем, зеленела чистая полоска. Я натаскал с берега мокрый топляк, пусть сушится. Потом набрал в щелях застрявшие ветки и куски дерева, там они были сухие. Ветер с моря поутих, но оставался таким же влажным и холодным. Я выложил в гроте очаг и разжег костер. Дым поднялся, повис над головой. И я успокоился. Дым оказался сладким, а дрова прогорали до легчайшего светло-желтого пепла. Я стал н а с и т ь камни, сложил стенку. Если отгородиться, будет теплее и безопаснее. Когда я достаточно навалил камней, то понял, что привык к камере и делаю себе камеру. Я не привык спать на воле. Без охраны мне было страшно. Вода в море стала черной, как с л и т а я из двигателя масло. Нескучная здесь природа, н е о д н о о б р а з н а я Пока бродил и носил камни, проголодался, вскипятил воду, залил лапшу. Ничего вкуснее я не ел с 02.03.2010. В тот день я получил последнюю передачу. Нет, умирать мне пока не зачем. Жить захотелось. Вот так человек устроен: поел лапши копеечный и уже не плачет, и кажется ему, будто мир подобрел. Я собрал еще веток, разжег большой костер на пол г р о т а Когда он прогорел, я смахнул пепел, набросал сухих водорослей, лег на теплый камень спиной к стене, лицом к очагу, укрылся одеялом и заснул. Когда проснулся, моросил дождь. Хорошо, что продукты и одежду спрятал в мешок. Решил, что всегда буду перед сном так делать. Я сумел разжечь костер, согрелся, пошарил в мешке, нашел луковицу, разгрыз. Луковица была не горькой, а сладкой. То ли сорт такой, то ли подмерз у них лук. Я пошел к к с т ь ю р е ч к и и стал смотреть на воду, но ничего живого не увидел: ни рыбки, ни жучка, ни даже водорослей. Оптицы летали, можно было п о д к р а с т ь с я и бросить камнем, но камнем попасть трудно без тренировки. А если корягой? Я нашел подходящую и бросил в пролетавшую чайку, не докинул. Чайка даже не испугалась. Солнце по-прежнему висело у горизонта и не закатывалось. Я принес г р о т у бревно, поставил вертикально и укрепил камнями, и сделал первую зарубку. Отныне я не буду зачеркивать дни в календарике. Я буду отмечать прожитые дни. А б р е в н о назову календарным столбом. Я решил, что дни буду отмечать так: если спать захотелось, значит день прошел, проснулся, новый день начался. Тысячу сто восемь дней я ложился в двадцать два ноль ноль и вставал в шесть ноль ноль, и ни в какое другое время не ложился и не вставал. Должен был выработать с я у с л о в н ы й рефлекс, или, скорее всего, за три года он превратился в безусловный. Через день дождь кончился. Над головой нависла синяя небесная тяжесть, но она не давила, а как будто втягивала меня в себя. И море заметалось у берегов, схалмил о горизонт. Волны были не выше, чем вчера, но море с такой силой наваливалось на гальку. Штат ступало мутным, и на десятки метров от берега было мутным. Море вздулось и вспухло. Казалось, оно п о л у ч ш е смочит берега и распрямится, и з а л ь е т всю видимую землю вместе с горами и ледниками. А на следующий день случилось страшное. Я проснулся от того, что котелок со остатками супа перекатился по камням. Я вскрикнул спросонья и увидел леммингов. Они были повсюду, возились в котелке, бегали возле икон и фотографий, м е л ь т е ш и л и у сапог. с о о б р а з и в что меня разбудили не люди, а лемминги, я немного успокоился. Но потом, схватив мешок, закричал уже по-настоящему. Мешок отяжелел и шевелился. Я высыпал содержимое на камни, вместе с попорченными продуктами и бумажной т р у х о й высыпались лемминги, не сосчитать сколько. Продукты, кроме консервных банок, были уничтожены. И поливитамины они с о ж р а л и и лук, и салфетки с цветочным запахом, даже подсолнечное масло пролилось. Они прогрызли в пластиковых бутылях дыры. Какой же я дурак, беспечный! Я ведь знал про них, что съедают в год 50 килограммов каждый, что мусор жрут. Я их видел возле бараков, видел, как они из ящика выпрыгнули одноглазому в рожу, и координатор толстый кричал л е м и н г с Я заплакал, но уже не из-за продуктов. От обиды заплакал на себя, что дураком живу. Я вытряхнул лемингов из пакета, а мог бы их есть дней десять или даже двадцать. Их было штук сорок-пятьдесят, варил бы и ел штуки по две в день. А что теперь?